Двадцать шестое. Январь восемнадцатый. Ежечасно помните заветы его. Пусть осмотрят парус и застежки и обуви. Парусу надо быть белоснежным. Это деды. Сокровище счастья притворим в нахождении духа. Чашу часа моего утвердите. Телята бывают о пяти ногах. И кони чудесные у нас есть. Владыка тебя любит, и ковры самолеты приготовлены. Спокойствие утверждается жизнью, но не мечтой, и подвиг тоже. В скобках параграф 47 сердца. На основании лжи нельзя строить правду. Эволюция понимания сердца не должна быть насильственной. Приближение к свету требует... Подготовки. Я писал вам о жизни. Параграф 494 «Сердце». Благодать помазания в бою берется. Открыто приложим понятие сие к накоплениям чаши. На тонком плане разрушаем негодное в ясности сознание эволюции. Величие достоинства. Уподобимся в нем высшему облику, образу. Венец космического разума иерархия живет сознательно всегда, у остальных зависит от накоплений духа. Весною величие славы, на подвиг пойдете земной.